Шапку мухомор, бросив на пень, на поляне появился оборотень. Ой-ой-ой, да я все видел. Ой-ой-ой, да я все слышал. Если умно рассудить, надо ведьме доложить.